Глава десятая. Первая битва. «Форма эта область Нижнего мира походит на огромный гексагон», — говорил я, сидя на пеньке. «На севере властвует цивилизация С-класса — демоны». «Демоны?» — удивилась Мирослава. «Ну, я их решил так назвать. Близко по переводу», — покрутил я рукой. «Мы остановились на отдых, и я рассказывал отряду о том, что узнал от ванаров и хаймов». «Со мной на боевую операцию отправили шестеро. Мирослава, Аксель, Думиса, Алихамис, также известный как «Желтый-1», Драгон-Кралш, оранжевый-2 и марсианин Рудольф Максвелл. Нас сопровождали два ванара, маленький и большой». Ванар-Аур отвечал за связь, а ванар-Плаза – лечение. Сейчас ванары сидели где-то неподалеку в деревьях. Демоны – очень сильные существа, их главная сила в огне – «А еще они злейшие враги амфибий», — я усмехнулся. «Что интересно, кхагры считались подчиненными демонов. И если хаймы так радостно прикончили отца кхагров, то они ненавидят и демонов. А еще они ненавидят амфибий. Формула «враг моего врага, мой друг» у них явно не работает. «Весь север занят демонами и их подчиненными», — вводил я ребят в курс дела. «На востоке и западе сильные нейтральные гексагоны» к которым даже демоны неохотно лезут, в центре зомби. Я сделал паузу и услышал ожидаемый вопрос. «Зомби?» – ошеломленно спросил Али Хамис. «Да, и хоть они считаются цивилизацией А-класса, демоны их опасаются больше, чем нейтралов. Причина в Анарам неизвестна». А вот Хаймы прекрасно знают, в чем дело. Зомби – это вассальная цивилизация пастырей душ, А трогать этих тюремщиков, как сказал мне вчера Хайм, себе дороже. С морскими коньками у меня состоялась занимательная беседа. Хаймы не знали о моих планах и не предполагали, что я вот так возьму и отправлюсь в Нижний мир помогать Ванарам. И так как я один из кандидатов-союзников, представитель коньков связался со мной и сказал, что будет поддерживать и защищать меня по мере возможности. А ну и понятно, я все еще должен выводить Хаймов из изначального мира. Им очень невыгодна моя смерть. Скорее всего, зомби подчиненные другой цивилизации с ранга, которая сильнее демонов. Проницательно заметил Аксель. Остался юг, да? О да, я кивнул. Гексагон ванаров на юге. На западе от нас гады с майму, приматы, а на востоке шкатхари, жуки. А что за пределами области? Спросила Мирослава. Море. Можете считать, что наша область – это большой остров. За пределами этого острова есть и другие острова. В морях ведутся сражения между цивилизациями. Демоны расширяются на север, приматы – на юго-запад, а жуки – на юго-восток. Внимание этих цивилизаций направлено за пределы нашей области, поэтому ванары так долго продержались. Когда мы прорвемся в Нижний мир, нам дадут гексагон в этой области? «И как это произойдет?» – спросил Рудольф. Марсианин выглядел внушительно, лохматый с темно-бурыми волосами, волосатый и здоровенный. Ему я предложил войти в мою группу из-за необычного навыка – выстрел. Рудольф был ядерным атомосом и считался бойцом дальнего боя – снайпером. У него и оборудование неплохое, специально сделанное под него ружье из высокопрочной стали с великолепным прицелом. «Ружье не стреляло, оно служило направляющей для навыка Рудольфа». «Да, мы получили гексагон в этой области», – кивнул я. «В изначальном мире ничего не делается просто так, и все подчиняется алгоритму. Раз нам дали горы именно над этой областью, я ткнул пальцем вверх. Значит, тут есть свободные гексагоны. Скорее всего, изначальный мир заставит нейтралов покинуть какой-то из гексагонов и отдаст его нам». Мирослава подняла взгляд в небо. «Ничего примечательного там не было, облака и синева без светила. Не знаю, каким образом срединная зона держится над нами, и мне пока это не интересно. Получается, у нас не будет союзников?» — Аксель посмурнел. «Наоборот, противники в лице нейтралов, которых выгнали из родных земель, а жуки вовсе будут считать нас заклятыми врагами из-за помощи ванарам. Область большая», — пожал я плечами. «Если сравнивать площади, то, по моим прикидкам, Она равна полутора-двум африкам. Если брать соотношение пришлые нейтралы, то будет примерно 50 на 50. То есть половина всей области принадлежит нейтралам, тем, кто никогда не выходил за пределы изначального мира. Процентов 20 от другой половины занимают демоны, а оставшиеся 30 – все остальные цивилизации. А если нам достанется гексагон, окруженный нейтралами, то нас найдут не так скоро. А вот если мы окажемся соседями кому-нибудь, Тут могут возникнуть проблемы. Придется надеяться на удачу? «Нельзя повлиять на местоположение гексагона», — спросил Аксель. Я задумался над его словами. «Идея неплохая. Должны быть какие-то подарки от изначального мира, которые помогли бы с этим?» «Не знаю», — я покачал головой. «Надо спросить у ванаров». «Или у хаймов», — мысленно добавил я. «Вы закончили?» «На поляну вышли ванары». Первый походил на танга но высотой 2,5 метра, тёмно-зелёный, с густой и длинной шерстью. Второй – мелкий обезьян, сидящий на голове первого. У этого ванара был очень важный вид. Он постоянно крутил своей большой головой, что-то выискивая. Да, можем выступать, я встал с пенька и потянулся. Остальные тоже начали готовиться к бегу. По данным разведки ванаров, на соседнем гексагоне Б-класса засела группа канов, которые готовятся к атаке на позиции ванаров. Как мне объяснил Телень, нейтральные гексагоны почти всегда служат полем боя между цивилизациями. Главное не трогать местных монстров. Весь гексагон они редко занимают. Чаще селятся на самых удобных для них территориях – в лесах, озерах или даже под землей. Главное правило – нельзя атаковать логово, где живут их детеныши. Это сразу будет означать объявление войны. А так, гексагон свободен для передвижений, И если по пути прикончишь стайку наглых монстров, никто тебе ничего не скажет. Но без необходимости лучше не нападать. На территории нейтралов невозможно выйти из изначального мира, риск умереть слишком велик. Гексагон, по которому мы бежали, был богат полями и лесами. Местные властители, зеленые ящеры, заняли самый большой лес в центре гексагона, туда нам нельзя соваться. Помимо ящеров здесь еще обитают монстры-змеи и монстры-грызуны. Но мы держались подальше от них, поэтому риск столкнуться с монстрами был минимален. Но в этом гексагоне водились и другие твари, правда, почти все недуховные существа. Просто живность, на которую никто не обращал внимания. Замедляемся, отдал команду маленький ванар. Предположительно вражеский штаб где-то впереди, точное местоположение неизвестно. Мы остановились на окраине небольшого леса. Отсюда я видел широкое поле, заросшее травой похожий на розоватую пшеницу. Где-то здесь был штаб Канов, скорее всего, под землей. И найти его было несложно. Хрустальная доска, подпитываясь духовным чувством, нарисовала карту. На ней я нашел три полых подземных образования, о чем рассказал Ванару и ребятам. «Хрустальная доска невероятная», — уважительно покачал головой обезьян. «Она обходит всю защиту шкатхариев, словно ее и нет». «Рудольф, ты что-нибудь видишь?» — спросил я. Марсианин взобрался на дерево и попытался с помощью прицела найти что-то подозрительное в тех местах, на которые я указал. «Нет, все чисто. Кану очень хорошо спрятались. Тогда придется проверять», – задумчиво сказал я. «Ждите моей команды, я отправлюсь на разведку». «Зачем?» – нахмурился Аксель. «Ты же можешь открыть портал прямо в пещеры. Они не будут этого ожидать». «Лучше не рисковать», – покачал я головой. «Сейчас мы не на своей территории». Я активировал метку существа и принял облик змея сапу после чего медленно поднялся в воздух и, оказавшись в метре над землей, стал невидимым. Признаться, мне не терпелось убить Кана и поглотить его тело. Метка существа белого Кана не только позволяет мне менять свою ДНК на ДНК этого существа, но и служит вместилищем. Мне так и не удалось проверить, в чем суть этого свойства, и сейчас выдался идеальный шанс. Когда мы обсуждали планы, Я вызвался попробовать себя против канов. Ванары хотели отправить людей на сражение с монстрами, которых контролировали каны. И отправить всех, кроме меня, я был нужен как хозяин хрустальной доски. Но у меня были другие планы, и ванарам пришлось с ними согласиться. Я бесшумно летел над полем, сканируя округу. Заметил, что здесь очень много змей, но все они прячутся, не двигаются. Уверен, среди этих змей найдутся и духовные существа, это войско Кана». Я остановился. Снизу под землей была крупная пещера, но сверху я ничего не видел, и что удивительно, мой пространственный сканер показывал, что здесь нет пещеры. И если бы я захотел туда переместиться, используя лишь силу змея Сапу, у меня ничего бы не вышло из-за защиты жуков. Но у меня есть хрустальная доска. Я услышал шум и замер. Над головой пролетело гигантское существо, похожее на ската. Повелители неба, как таких называют ванары. Именно из-за них мы не летаем, а движемся по земле. Эти духовные существа очень сильны и обладают сенсорными способностями. И они подчиняются канам. Дождавшись, когда скат сделает круг и улетит, я направился к следующей пещере, но, как и в прошлый раз, мне не удалось ничего найти. У третьей то же самое. Никаких следов. Ничего. Чудо, что маленькие ванары смогли найти это место. Кстати, о них. Ванары Аур – одни из лучших разведчиков во всей области. Они способны с помощью духовного чувства незаметно исследовать пространство, как они это делали когда-то в срединной зоне, когда узнали об опасности, грозящей им. Я не торопился врываться в логово врага. Я ждал. Человек. Тут нет духовных существ второй ступени. Тяжелым голосом сообщил мне Хайм, которого я не видел. Только после его слов я начал действовать. Используя хрустальную доску, телепортировался прямо в одну из пещер и оказался посреди змеиного логова. Здесь этих тварей были сотни, если не тысячи. Я моментально телепортировался обратно. Земля над логовом змей взорвалась, выпуская из своего нутра полчища змей. Я телепортировался во вторую пещеру, и мне сразу же пришлось уходить от вражеской атаки, Моя невидимость спала, а пространственные способности что-то ограничило. В просторной пещере было всего три монстра. Один трехметровый серый кан, словно приклеенный к стене. Его держали противные на вид отростки, а все пространство перед ним было покрыто серыми энергетическими нитями. Еще здесь были два представителя других цивилизаций, которых я сразу узнал. Первый — Ливела, стрекоза, двухметровое существо с прозрачными крыльями, Прямо сейчас вытягивала в мою сторону лапы с острыми шипами на концах. Ливела – бойцы дальнего боя с очень мощной атакой. Второй – Мирминка, муравей. Их тела были похожи на кристаллические, и Мирминка раскрывал свои невероятно прочные крылья, защищая Кана. На оценку ситуации ушла секунда. За это же время все трое ударили по мне аурой, но не смогли сходу пробить мой барьер. Я телепортировался, едва успев избежать шипов стрекозы. Ударил вязкостью, пространство вокруг монстров стало тягучим, замедляя их. Сразу после этого заморозил голову стрекозе и выстрелил в нее пространственной струной. Ее голова взорвалась, тело повалилось на землю. Я ощутил, как нечто неосязаемое поглощается моим третьим глазом. Но времени на размышления не было. Сотни ментальных нитей выстрелили в меня, стремясь спеленать и проникнуть в голову. Пространственное искажение встретило атаку нитями. Я снова ударил струной, но она лишь создала трещину на броне муравья. Кан прятался за мощной защитой. Мне сильно мешало что-то непонятное, ограничивающее пространство в пещере. Я не мог развернуться в полную силу, и каждая моя манипуляция пространством тратила раза в два-три больше энергии, чем обычно. Я уже начинал уставать. Поняв, что нужно закончить бой как можно скорее, я прямо полетел в сторону Кана и муравья, не опасаясь ментальных нитей. Я уже понял, что Кан не так уж силен и не сможет пробить мою броню пространственного возмущения. Как только я оказался перед муравьем, тот атаковал. Из его круглой головы резко вырос острый гибкий шип, который попытался проткнуть меня. Но он завяз в моей защите, а мой кулак врезался в голову муравья, посылая внутрь существа пространственные волны. Я задействовал сразу тридцать тысяч единиц энергии жизни, чтобы убить муравья наверняка. И у меня получилось. Как только кристаллические крылья начали отпадать, открывая тушу Кана, я начал действовать. Попытался телепортироваться, но у меня не вышло. Кана буквально окружало защитное поле, не позволяющее использовать пространственные манипуляции. Тогда я полетел на него и вонзил руку ему в грудь. Слабость Канов – уязвимая физическая форма, и мой удар легко пробил его естественную защиту. Генетическое пожирание, чувствуя невероятное возбуждение, Я активировал способности и пожрал тело Кана. Всего пара секунд понадобилось, чтобы огромный монстр превратился в пыль и впитался в мой глаз пожирателя. Вы пожрали тело серого Кана. Желаете создать новую метку существа? Желаете использовать метку белого Кана? Я сперва не обратил внимания на надписи, отпрыгнул в сторону и приготовился к новой атаке, но ее не последовало. Тогда я открыл сообщение изначального мира и выбрал второй вариант. Ощутил, как из глаза пожирателя хлынул поток вниз к животу и влился в метку Кана. Метка Кана обновлена. Доступная сила, контроль, ментальные нити, доступная душа Кана одна. Обнаруженные духовные способности: духовный контроль 8%. Я выдохнул, не зная, что и думать. Меня не удивило, что процент духовного контроля с 5% прыгнул на 8. Но вот доступная душа Это даже звучит не очень хорошо. Я рискнул и принял форму белого кана. Количество ментальных нитей в моем пространстве разума увеличилось с 99 до 110. И эти нити стали ощущаться лучше, я больше понимал их. Я сконцентрировался на метке кана и почувствовал внутри нее что-то непонятное, холодное. Теперь мне наконец-то ясна истинная сила пожирателя существ». И то, почему это направление развития считается уникальным, пожирая живых существ, я не только становлюсь сильнее, но и краду их души. Если об этой особенности узнают другие цивилизации, мне придет конец». Выдохнув, я вернул себе человеческий облик и внимательно осмотрелся. Заметил несколько спрятанных пирамидок. Подошел к одной такой, которая была наполовину вживлена в стену, сделанной из зеленовато-серого металла, неизвестного мне. Высотой мне по колено, очень неприметная. Я вновь активировал метку змея-сапу и подтвердил свои догадки. Именно эта пирамида создавала пространственные помехи. Следующие несколько минут я обыскивал пещеру и убирал в хрустальную доску все, что мне казалось интересным. Туда же пошло тело муравья. А вот труп стрекозы я пока не трогал, стоял и думал. Наконец решился, склонившись над телом огромного насекомого, Я положил ему руку на окровавленную часть черепа и активировал способность «генетическое пожирание». Выскочило сообщение «желаете создать новую метку существа?» Я дал утвердительные ответы «правое плечо обожгло болью». Именно там появилась новая метка. А тело стрекозы рассыпалось и втянулось мне в глаз пожирателя, как и тело серого кана чуть раньше. Выдохнув, я встряхнул ладонями и пощупал плечо, чувствуя удовлетворение. «Мне нравилось становиться сильнее, нравилось получать новые способности. Я посмотрел вверх. Пора помочь ребятам. Метку Ливеллы я проверю позже».